Петров и Беляков пешком вскарабкались на вершину, и молодой комбат, взяв у комиссара бинокль, принялся рассматривать поле, на котором приняли свой последний бой остатки роты Иванова. Пути машин легко читались по хорошо заметным сверху следам. Шелепин вывел роту из ложбины и повел в атаку, увлекая за собой пехоту. Потом батальоны 717-го полка Попали под обстрел, залегли, и в этот момент, ну хотя, возможно, и чуть попозже, немецкая зенитка или две открыли огонь по танкам. Закопченная 34-ка Иванова, судя по всему, была подбита первой. От попадания сдетонировал боекомплект, и танк лишился башни. Она лежала рядом, словно отрубленная голова. Здесь никто уцелеть не мог. Второй танк дымил до сих пор. Бандажи катков сгорели, машина просела, люки были закрыты. Старший лейтенант пристально смотрел кромку леса. Удар был нанесен оттуда. Опустив бинокль, он передал его комиссару. «Бесполезно», — сказал Петров. «Они уже сменили позицию». «Думаешь, стреляли из леса?» — спросил Бряков. «Больше ниоткуда». Каббат сорвал травинку и принялся задумчиво скручивать ее в кольцо. Ребята вперед вырвались, им первым и врезали. КВ отстал, да и броня удар все же погасила, поэтому он не загорелся. — Ладно, Михаил Владимирович, поехали, а то нам Камди в такой фитиль вставит. Спускаясь вслед за Петровым, Беляков с каким-то мрачным удовлетворением подумал, что тот, похоже, Уже свыкся с ролью комбата. Впрочем, сейчас ему предстояло тяжелое испытание, и хотя по той единственной встрече Тихомиров не показался комиссару самодуром все же между старшим лейтенантом и полковником Три звания. У штаба танкистов встретил Алексеев. Майор торопливо курил, нервно оглядываясь на вход в блиндаж, чувствовалось, что на штаба на взводе. И из глубин. Надежного в три наката сооружения доносился ракочущий бас Тихомирова. Судя по голосу, комдив учинял кому-то жестокий разнос. — Я вас спрашиваю русским языком, почему остановили продвижение? — Ах, вы попали под обстрел, и пехота залегла. А позвольте спросить, когда батальоны понесли наибольшие потери? Они трудитесь отвечать. — Я сам скажу, пока валялись на пузе посреди голого поля. Судя по тому, что ответов не было, полковник ругался по телефону. — 717-й отошел на исходные. Василий Семенович изволят гоняться. Алексеев пожал руку сперва комиссару, затем Петрову. — Здравствуйте, товарищи. Вы ведь... Он пристально посмотрел на старшего лейтенанта. — Старший лейтенант Петров. Временно исполняющий обязанности командира батальона. Комбат вскинул руку к виску. — А, помню, товарищ Шелепина о вас говорил. Алексей взапнулся. — Черт, не могу так. Понимаешь, что он нервничает. — Что, орет? — участливо спросил Бряков. — Хуже, — поморщился майор. — Ходит, как туча грозовая. Выслушивает, командует коротко. Все время ждешь, когда он взорвется. А тут 717-е наступление завалил. — Ах, танки подобили. Тихомиров на мгновение умолк и тут же бешено заорал. — А без танков, значит, мы уже все? Не воюем? — Позвольте напомнить вам, товарищ майор, некоторое положение боевого устава пехоты РКК, часть 2, глава 14, пункт 469. — Толк! является наибольшей пехотной единицей. Он может от начала до конца вести бой с собственными силами, не рассчитывая на помощь со стороны старшего начальника и других частей. Вы забыли об этом? Мало того, что вы не выяснили, что за противник перед вами. Похоже, командир 717-го начал оправдываться, потому что полковник на несколько секунд замолчал и продолжил уже спокойнее. «Вас, товарищ майор, остановили четыре пулемета и две зенитки, а вот соседи ваши в село ворвались. Задачу с вас не снимаю. Все, отбой!» Судя по звуку, комдив припечатал трубку к аппарату. Вслед за тем из блиндажа донеслось. «Семен Александрович, ну хватит на воздухе отсиживаться. Тащите танкистов сюда, будем совещаться». Лицо камдива было красным. На лысой голове выступили капли пота. Сдержанно поприветствовав комиссара, Тихомиров кивком прервал попытку старшего лейтенанта доложить о себе и пригласил всех к столу. В штабе находились также начальник артиллерии, начальник службы тыла дивизии, другие командиры. С минуты на минуту ожидали комиссара. Кроме того, Вот-вот должен был появиться Чекменев, вернувшийся из очередного поиска. Как только в блиндаж, прыгнувшись, спустился Васильев, камдив хлопнул ладонью по столу и зло сказал Ну, товарищи командиры, давайте-ка подведем неутешительные итоги этого скорбного дня. С глубоким сожалением, вынужден констатировать, дивизия задачу ни хрена не выполнила Петров чувствовал себя очень неуютно. Вокруг него крепко доставалось капитанам, майорам, подполковникам, и он напряженно ожидал своей очереди. — Я не снимаю ответственности с себя, — гремел Тихомиров. — Я виноват, наверное, больше многих, но за это я отвечу перед командованием корпуса. А пока я хотел бы услышать ваши ответы. Начнем, пожалуй, с пушкарей товарищ подполковник, — обратился он к начальнику артиллерии. — Может, объясните нам, почему немецкие пушки спокойно расстреливают пехоту, а наши орудия не могут их подавить? Чем занят бог войны? Почему в Ребятине наши батальоны ну вот не настолько вашей поддержки не ощущали? Высокий кряжистый подполковник медленно поднялся со своего места и, упершись кулаками в стол, не мигая, уставился на Камдива. А дело в том, товарищ полковник... Голос командира клокотал от ярости и обиды, чувствовалось, что он с трудом сдерживается. — Дело в том, что у нас в артполку тридцать два ствола, и половина из них, извините, ровесники октября. То, что их обозвали образца 8.13 тринадцатого года, не может изменить того факта, что современными они могли считаться разве что в Первую мировую. Прибавьте к этому ускоренный выпуск половины моих артиллеристов. Подполковник переживал за неспособность обеспечить наступление куда больше, чем казалось Камдееву, И, находясь в последнем градусе бешенства, высказывал все, что у него наболело. — К гаубицам осталось полбоя к дивизионным орудиям — полтора, полковушкам — полтора, к сорокопяткам — два. Мы вынуждены экономить снаряды. Ситуация с минами еще хуже. Мы не имеем возможности выдерживать установленные нормы расхода боеприпасов на подавление целей. Я докладывал вам, товарищ полковник что полк не может поддерживать наступающие войска огнем в должной мере. — Черт возьми! Вы ставите мне задачи, как будто у нас в дивизии полноценный гаубичный полк. — Не трехдюймовки, а сто пятидесяти миллиметровые Нам следовало запросить из корпуса усиление еще вчера. — А откуда корпус вам его возьмет? — тихо спросил Тихомиров. Наши соседи слева продвинулись за два дня на полтора километра. Дивизия справа испытывает жесткий нажим и вынуждена перейти к обороне. Весь артиллерийский резерв сейчас там. Мы должны обходиться тем, что у нас есть.